Глава тридцать девятая. «Ну вот и скажи ему, что нам это не подходит, и вообще. У меня аллергия на подобные мероприятия». Строго смотрю на Леонида, отмечая крайне редкую неуверенность в его глазах. «Если в этом есть уж такая необходимость, пусть поедет кто-то другой. Ты, например. Или он сам. Деньги выделю. Но сама присутствовать отказываюсь. Вот же Шахов. Всё же хочет вынудить меня сдержать своё слово. Мия». Он уже готов голову мне откусить, я устал с ним спорить, у него на каждый мой аргумент три своих. Ты не могла бы взять споры и общение с ним на себя? Тяжело вздыхаю, не понимая, по какой причине он так вцепился в этот вечер. Пусть со своей Ирой идёт. Поверь, я общаюсь с ним не меньше тебя. И мы так же, как и вы, грызёмся по любому поводу. Какие он аргументы приводит? Зачем там нужна именно я? Это обычный благотворительный вечер. По возможности я, как и раньше, стараюсь ограничивать своё общение с Шаховым. Он, конечно, жутко бесится, но ультиматум пока ещё не поставил. Он говорит, что это чрезвычайно важно, и если ты не приедешь, то Бондаренко может... Знакомая фамилия режет мне слух, и я резко вскидываю голову. Бондаренко, значит? Ну да, это же его благотворительный вечер. Вырученные средства будут направлены на... Конечно, очень печально, что я совершенно не слушаю, кому на этот раз решил помочь Григорий, но в голову лезут совершенно посторонние мысли. Шахов всё это давно уже просчитал. Он заранее готовился к переговорам с Бондаренко. Получается, Костя пытался негласно помочь и привлечь новых партнёров ещё до вечера наших откровений. я совсем запуталась. Я думала, Шахов будет только мешать. Я верила в то, что он что-то хочет мне доказать, но нет. Ведь мы с ним играли на данный вечер в тот день, когда я уехал от Игоря вся в слезах. И снова тяжело вздыхаю, уже в который раз за сегодняшний день. Шахов всё же стратег. Такое ощущение, что он изначально знал весь расклад, открывая мне пазлы лишь один за другим. Я отказалась идти с ним на вечер, который ему же и проиграла, но он точно знал, что никуда я от него не денусь. А наша битва в шахматы? Получается, я была бы в выигрыше при любом раскладе. И неважно, кто бы одержал победу, Шахову, в отличие от меня, не было абсолютно никакой выгоды в обоих вариантах. Нехотя тянусь к мобильному и открываю диалоговое окно, в котором сразу появляются непрочтённые сообщения. Удаляю всю предыдущую переписку, даже не глядя, и отправляю новое короткое СМС. И я приеду. Ответ я получаю мгновенно. Как ещё трубка не развалилась от мужского бешенства. Шахов, разумеется, ты приедешь. мия. И вдогонку, «Шахов, я тебя лично засуну в машину и заставлю явиться на это долбанное собрание. Я почти три недели обрабатывал этого хрена не для того, чтобы ты всё мне запорола». Да, я на самом деле понимаю Костю. Наладить нормальное отношения с Григорием ещё полбеды, а заставить его увидеть в нас достойных последователей, нужно очень сильно постараться. И если учредители отвернутся от его вечера, Это будет расценено как личное оскорбление. «Я? Я же уже сказала, я буду!» «Шахов, черта с два я вновь поверю тебе на слово. Сам заберу».